И естественно, как и все в конце 1961 мы также ходили и в Пепперминт Лаунж на 45-й улице, как написали в Варайти, новый твист в клубном движении, взрослые оценили молодежные ритмы. «Я состояние за эти годы потерял, все из-за моей необъективности к тебе», — пожаловался мне однажды Дэвид Бурдон. Он хотел сказать, мы были такими близкими друзьями, что ему было трудно воспринимать мое искусство, поэтому он упустил шанс скупить множество моих работ поначалу, когда они продавались очень дешево. Дэвид был не из тех, кто смеялся над моими картинами, но, с другой стороны, он и в восторге от них не был. Мы познакомились в 50-х через общего знакомого, который оформлял витрины Бонвид bon Теллер. Дэвид занимался арт-критикой. Это было до того, как он работал в «Виллидж Войс» и задолго до «Лайф». И мы оба коллекционировали искусство. В конце пятидесятых, где-то около года, мы совсем не общались, но однажды он позвонил мне и сказал, «Тут в журнале прочитал про нового художника по имени Энди Уорхол, который рисует банки консервированного супа. Это ты?» Я спросил, не хочет ли он сам зайти и проверить, я ли это. Он тут же сел в метро на Бруклин-Хейтс, где жил, и был у меня меньше, чем через час. Я показал ему свои картины и ждал, что он скажет что-нибудь, но он просто стоял и смотрел растерянно. И, наконец, произнес. «Ты просто поставь себя на мое место. Я тебя знал как рекламщика, а ты теперь художник, но продолжаешь рисовать коммерческие объекты, честно говоря, не знаю что и думать». По крайней мере, он не рассмеялся. Я понял, что по реакции Дэвида могу судить, как люди из мира искусства, симпатизирующие мне, но в то же время осторожно относящиеся к моим работам, будут реагировать на мое творчество. Думаю, хорошо иметь хоть одного скептически настроенного друга. Нельзя общаться только с сочувствующими. Неважно, как глубоко вы совпадаете в оценках. Каждый раз, увидев свое имя в колонке об искусстве, я взволнованно звонил Дэвиду, чтобы спросить, «Ну что, а теперь ты признаешь поп-арт?» А он отвечал, «Ну, не знаю, не знаю. Игра у нас была такая. Дэвид говорит, что я был куда более дружелюбен, открыт и простодушен года это когда 64 -го. Не было у тебя этого холодного через губу отстраненного вида, который ты потом нагнал. Ну, тогда это мне и не было нужно. Когда Айвен привел Костелли, у меня был полный бардак — Гостиная завалена картинами, живопись вообще куда более грязное дело, чем рисунки. Лео оглядел мои работы, особенно дико трейси и пластические операции, и сказал, «К сожалению, это несколько не вовремя. Я только что взял Рой Лихтенштейна, а вдвоем в одной галерее вы потеряетесь». Айвен предупредил меня, что Лео обязательно вставит это «вдвоем в одной галерее», Поэтому нельзя сказать, что я был неподготовлен, но все равно очень расстроился. Они купили несколько маленьких картин, чтобы смягчить мое разочарование, и пообещали, хоть сами меня не возьмут, сделают все возможное, чтобы куда-нибудь меня пристроить. И это было так мило, что мне еще больше захотелось работать с ними. Чтобы быть успешным художником, необходимо выставляться в хорошем месте. Причина здесь та же, по которой, к примеру, настоящего «Диора» нельзя купить в «Вуллворте» рыночный фактор. Если у кого-то есть несколько тысяч долларов на картину, он не будет болтаться по улицам до тех пор, пока не увидит что-нибудь любопытное. Он захочет купить вещь, чья цена будет только расти и расти, а единственный способ получить такую вещь – через хорошую галерею, которая находит художника, продвигает его и следит за тем, чтобы его работы демонстрировались в нужных местах и нужным людям потому что пропади художник, инвестиции тоже испарятся. Как обычно, никому лучше Д это не сформулировать. Подумай обо всех третисортных работах, хранящихся в запасниках музеев и никем не виденных, обо всех уничтоженных порой самими авторами картинах. Остается то, что правящий класс эпохи признают достойным, Это наверное самое эффективное из всех проделанных этими ребятами по их канонам и понятиям работ. Еще до Д во времена Чеоббоя в италии существовали сотни и сотни художников, а сегодня мы знаем имена лишь нескольких. Интересующиеся живописью на зовут пятерых, искусствоведы может знают еще пятнадцать, а наследие остальных так же мертво, как и сами авторы. Поэтому, чтобы в правящем классе тебя заметили и поверили в твою перспективность, нужно выставиться в хорошей галереи. Тогда коллекционеры станут покупать тебя и за 500 долларов, и за 50 тысяч. И не важно, насколько ты хорош. Если ты недостаточно раскручен, тебя не запомнят.